10.2.5. Сверхновые типа 1А. Стандартизация свечи. Сверхновые типа 1 a sn 1 a удобны для измерения расстояний и определения геометрии Вселенной. Причин этому несколько. Во-первых, это очень яркие объекты, достаточно богатую информацию которых мы можем получать, даже если они взрываются в очень далеких галактиках с большими красными смещениями Z. Во-вторых, SN1A, на первый взгляд, кажутся вполне однородным классом, судя по их спектрам и формам кривых блеска. Когда-то считали, что они являются стандартными свечами в том смысле, что максимумы абсолютной светимости у разных сверхновых одинаковый. Однако это не так. Более внимательное изучение SN1A показало различия внутри этого класса объектов. Как мы уже знаем, Псковский нашел зависимость между максимальной светимостью SN1A и скоростью последующего ослабления их блеска. У более мощных вспышек блеск спадает медленнее, чем у менее мощных. Эта зависимость впоследствии активно изучалась многими исследователями SN1A, особенно подробно Филлипсом на основе наблюдений близких к нам сверхновых с небольшими Z. Рисунок 10.24. Когда астрономы открывают сверхновую с большим Z, Они определяют темп уменьшения блеска после максимума и в соответствии с его значением применяют зависимость Псковского филипса, которая позволяет провести стандартизацию свечи. Так удается оценить светимость сверхновой, а значит и фотометрическое расстояние DL до нее. Однако зависимость Псковского Филлипса корреляционная, а не функциональная, поэтому каждое индивидуальное измерение может нести большую ошибку. В 1998-1999 годах в работах двух групп исследователей, изучавших далекие сверхновые, был получен неожиданный результат. Вселенная расширяется с ускорением. Омега больше нуля. Но необходимо помнить, что во всех работах по сверхновым с большим Z используются соотношения типа Псковского Филлипса, максимальная светимость темп падения блеска, полученные из анализа близких объектов. А ведь даже для близких SN1A отклонения отдельных объектов от такой зависимости не могут быть объяснены только ошибками наблюдений. Здесь может быть скрыта некая физика, которая может дать систематический эффект с удалением в прошлое, с ростом Z. С теоретической точки зрения, замедление падения блеска с увеличением максимальной светимости можно объяснить тем, что обе эти величины обусловлены в основном количеством изотопа никеля-56, образовавшегося при взрыве. Светимость SN1A в максимуме определяется количеством изотопа никеля 56, так как кривая блеска формируется в основном из-за его радиоактивного распада. Но, с другой стороны, большое количество никеля должно сильно увеличивать непрозрачность вещества. Излучение дольше диффундирует сквозь звездное вещество, и кривая блеска становится более полугой. Однако спад на кривой блеска объясняется не только количеством никеля, но и его распределением, как и распределением других тяжелых элементов внутри разлетающейся звезды, а также скоростью разлета вещества. А эти величины, в свою очередь, зависят от того, каким образом горение распространялось по звезде. Большая изотопа никеля-56 может образоваться в более сильном взрыве, а при большей скорости разлета фотона диффундируют быстрее, и кривая блеска должна противоречить соотношению псковского Филлипса. В общем, ответ о природе этого соотношения надо искать в расчетах из первых принципов. Похоже, что главным параметром, ведущим к зависимости Псковского Филиппса, является доля металлов, металличность, предсверхновой. Но средняя металличность в галактиках меняется с возрастом Вселенной. Чтобы учесть этот эффект, нужно значительно увеличить количество изученных SN1A, особенно на больших Z. Этому будет посвящена работа специальных космических телескопов, таких как SNAP Супернова Acceleration Probe). Итак, мы пришли к выводу, что использование далеких сверхновых типа 1 a пока не позволяет делать твердых выводов о геометрии Вселенной. Земные эксперименты показывают, что режим горения при взрыве не всегда удается точно предсказать заранее. Для сверхновых ситуация аналогична. Вполне возможно, что различие в начальных условиях меняет лишь вероятность того, что горение будет развиваться по тому или иному пути, но не определяет его точно. А поскольку режим горения сильно влияет на форму кривой блеска, то и скорость спада нельзя достоверно предсказать, зная лишь начальные условия. Вероятность той или иной скорости спада блеска, которая играет столь большую роль в определении космологических параметров, можно будет выяснить, лишь набрав достаточно большую наблюдательную статистику SN1A при разных Z.